Категория состояния. Вопрос о категории состояния ещё окончательно не решён в лингвистической науке. Одни учёные – Щерба, Виноградов, Галкина, Федорук – выделяют слова, обозначающие состояние в самостоятельную часть речи, а другие – Шапира – ставят под сомнение существование этой части речи. Даже в кругу сторонников категории состояния как части речи нет единства. Некоторые учёные, например, Щерба, включают в категорию состояния очень разнообразный круг слов, а другие, например, Галкина, Федорук, значительно ограничивают её объём. Впервые категория состояния как часть речи была описана в статье Щербы. «О частях речи в русском языке» – 1928 год. «Щерба» – избранная работы по русскому языку «Москва» – 1957 год. В ней введён и сам термин «категория состояния». «Щерба» определяет категорию состояния как часть речи, обозначающую «состояние». «При выделении слов» категории состояния он опирается не только на семантику, но и на их синтаксическую функцию, функцию Сказлумова. Согласно теории Щербы, в категорию состояния входят слова. Первое жаль, можно, надо, нельзя, пора. Второе слова на о, типа весело, светло. Третье Краткие прилагательные болен бодр «бодр», готов грустен должен Четвёртое выражение быть без памяти быть на веселе быть на чеку виноградов несколько изменяет состав категории состояния под категорию состояния подводятся несклоняемо именные и наречные слова которая имеет форму времени и употребляется только в функции сказуемого. Виноградов. Русский язык. Страница 320. Виноградов в категорию состояния включает краткие прилагательные, которые утратили полная форма – «должен», «рад» или разошлись с ними по значению – «велик», «намерен». Второе. Краткие формы страдательных причастий – взволнован, рассеян, угнетён. Третье. Безлично-предикативные слова на «о» – весело, грустно, печально. Четвёртое. Существительные – грех, лень, недосуг, охота. Галкина Федорук относит к категории состояния только слова – которая используется в роли сказуемых безличных предложений. Это приводит к тому, что из неё исключаются некоторые краткие прилагательные – «должен», «согласен», а также «существительное», которое употребляется в личных предложениях. Значит, относят к категории состояния только слова – которые используются в роли сказуемых, безличных предложений. Лингвисты. которые отрицают категорию состояния как часть речи, ссылаются на разнообразие средств её выражения. Они считают нечёткими, и морфологические признаки данной категории, признавая, однако, что в современном русском языке имеется группа беспризорных слов, которые невозможно отнести к одной из существующей части речи. Они считают нечёткими. и мерфологические признаки данной категории. Это, например, «жаль, можно, нельзя». Это была страница 397. 398. В настоящий момент самой распространённой является концепция Галкиной «Федорук», которая и излагается в данном учебнике. параграф 190 категория состояния как часть речи категория состояния это часть речи в которую входит неспягаемое несклоняемые слова обозначающее состояние и выступающие в роли сказуемых безличных предложений весело грустно грех лень Категория состояния ещё не окончательно сложившаяся часть речи. Однако, по мнению учёных, отдельные элементы этой категории существовали уже в древнерусском языке. Жаль, нельзя. При выделении слов в категории состояния необходимо учитывать семантику слов. Их морфологические и синтаксические – признаки. Вещественное значение слов категории состояния заключается в выражении состояния лица, среды или природы. Ей скучно, в комнате уютно, сегодня морозно. Слова категории состояния характеризуются несколькими морфологическими признаками. Первое: Наличием времени. Сегодня. Холодно. Вчера. Завтра будет холодно. Слова категории состояния могут сочетаться не только со связкой «быть», но и с полуотвречёнными связками. Делаться, казаться, становиться. Делаться стыдно. На душе стало хорошо. Второе. Выражением наклонения Было весело, было бы весело, пусть будет весело. Третье. Неизменяемостью слова категории состояния не склоняются, не спрягаются. Однако слова категории состояния на -о имеют форму сравнительной степени. Мне стало веселее. К числу синтаксических признаков слов рассматриваемой категории относятся следующие. первое слова категории состояния функционируют как сказуемое безличного предложения тут было темно и душно но тепло чехов второе слова категории состояния могут управлять существительным или местоимением, чаще в дательном падеже. «Мне грустно потому, что весело тебе», Лермонтов. Третье. Слова категории состояния могут сочетаться с инфинитивом. «Нужно поговорить», «можно ехать».